стараясь не подходить слишком близко. Моури шагал по другой стороне улицы, из-под тишка разглядывая острую крышу. Само здание его не интересовало. Еще час он слонялся по городу без всякой видимой цели, изучая крыши домов. Удовлетворенный результатами, Он разыскал городскую ратушу и тоже внимательно обозрел ее верхнюю часть. Еще немного побродив по улицам, явно восхищаясь звездами, он вернулся в отель. На следующее утро Моури вытащил из чемодана небольшой пакет, засунул его в карман и направился к огромному административному зданию, замеченному накануне вечером. С деловым видом он вошел в вестибюль и поднялся в лифте на последний этаж. Там он обнаружил пыльный, редко используемый проход. В конце его с потолка свешивалась складная лестница. Вокруг не было ни души. Даже если кто-нибудь появится, вряд ли он проявит излишнее любопытство. Впрочем, Моури заготовил ответы на любые вопросы. Опустив лестницу, он быстро вскарабкался по ней и вылез через люк на крышу. Из пакета он достал крошечный приборчик с зажимами, соединенный длинным тонким кабелем с вилкой на другом конце. Взобравшись на невысокую мачту, он пересчитал телефонные провода, закрепленные на фарфоровых изоляторах, проверил направление седьмого из них и прицепил к нему свой приборчик. Затем Моурис слез с мачты, протянул кабель до края крыши и аккуратно спустил его вниз, так, чтобы он свешивался на всю длину. Его раздвоенный конец болтался в метре от тротуара. Пока он сидел на крыше, с полдюжины человек прошло мимо болтающегося кабеля, не проявив к нему никакого интереса. Двое мимоходом глянули вверх и, увидев, что кто-то возится на крыше, равнодушно отправились дальше. Никого не интересует рабочий, лазающий по крышам или спускающийся в люк, если только он делает это достаточно уверенно. Моури вернулся в вестибюль и вышел из здания без всяких помех». В течение ближайшего часа он беспрепятственно повторил эту операцию на другой крыше. На следующий день он приобрел новую пишущую машинку, бумагу и конверты. Было еще далеко до вечера, когда Моури вернулся в гостиницу и приступил к работе. Она заняла остаток дня и значительную часть следующего – Потом машинка нашла вечный покой на дне Радинского озера. В результате запасы Моури пополнили 220 писем, предназначенных для отправки в будущем. Еще 220 он немедленно послал тем, кто уже получил первое предупреждение. Хейгридарта стал вторым. Список у нас длинный. Дирак Ангистун Гесепт. Он надеялся, что получатели не придут в восторг от второго письма, а ведь их ожидало еще и третье. После обеда Мури наконец, нашел время просмотреть вчерашние и свежие газеты, но не нашел в них ожидаемого сообщения. Ничего не говорилось о безвременной кончине Бутина Архавы, Может быть, случилось что-нибудь непредвиденное? Не заортачились ли гурты скриво, узнав имя новой жертвы? Или, возможно, они просто тянут время? Среди новостей не было ничего необычного. Победа приближалась с каждым днем... Потери в реальном или мифическом сражении у Альфы Центавра получили официальное подтверждение и составили 11 сирианских боевых кораблей и 94 земных. Эти цифры смаковали передовицы всех газет». На одной из последних страниц затерялась крохотная заметка, сообщавшая, что сирианские силы по стратегическим причинам покинули Фидиру и Фидару, 47-ю и 48-ю планеты империи. Намекалось, что возможен отход из Гуми, 62-й планеты, чтобы спрямить линию фронта. «Ну, вот они и признали то, что больше невозможно скрывать. С двумя планетами пришлось расстаться, и третью ждет такая же участь. Хотя об этом и не упоминается, совершенно ясно, что земляне захватили все упущенное сирианами». Мауре усмехнулся, вспомнив слова продавца в кондитерской. «Месяцами мы с триумфом отступаем перед деморализованным противником, наступающим в полном беспорядке!» Он дошел до телефонной будки и позвонил в Сузун. «Вы забрали деньги?» «Да», — сказал скриво. «А ты запаздываешь с оплатой второго дела!»